Моя разухабистая дорога к менопаузе. С помощью младенцев Бог выражает свое мнение о том, что мир должен продолжаться. Карл сендберг Я женщина с фермы. Я могу печь булочки из собственных ингредиентов. В моем саду очень аккуратные грядочки. У меня в жизни нет времени на всякие глупости почему же тогда передо мной стоит этот крохотный мужичок в нелепых очках в роговой оправе, улыбаясь и скрестив руки, словно плохой игрок, в покер со стритом в руках и говорит мне, что я беременна? — Доктор, — начала спорить я, — вы же мне сами говорили ждать раннюю менопаузу. Мне в следующем месяце исполняется 40 лет. — Знаю, — засмеялся он, хлопая себя по коленям. «Хотел бы я посмотреть на лицо вашего мужа, когда он услышит эту новость». «А что там с менопаузой?» «Куда менопауза-то делась?» «Вы мне обещали менопаузу», — стала ныть я «Подождет», — ответил врач, приобняв меня за плечи. «Когда разберемся с беременностью, тогда и поговорим о менопаузе. Сейчас давайте сконцентрируемся на аисте с капустой». Сидя прямо и стараясь выглядеть возмущенной, насколько это возможно в больничной мантии с открытой спиной, я выдала свой последний аргумент. «Я не могу быть беременной. Я не знаю ни одной беременной сорокалетней женщины». Доктор улыбнулся. «Хм, ну, про других ничего сказать не могу. но ну, вот вы, дамочка, точно беременны. Хотя я могла бы и сама догадаться». Все известные мне симптомы на это указывали утренняя тошнота, обеденная тошнота, вечерняя тошнота и тошнота в другое время. Поскольку мне говорили ожидать ранние перемены, я списала симптомы, а также то, что я чуть не потеряла сознание в саду на обычный переход в категорию женщин преклонного возраста. Фермерши хорошо понимают природные циклы. Ясно же, что тюльпаны осенью не цветут, У меня и моих подруг были уже взрослые дети. но какая беременность? Я хорошо представляла себе восторженный сарказм подруг в ответ на мои новости, но гораздо сильнее меня волновало, что на это скажет мама. Мой мир перевернулся. Все, что я, как мне казалось, знала о среднем возрасте, оказалось неправдой. Я как молодуха неслась через вспаханное поле, чтобы рассказать мужу новости. Он должен услышать первым, ведь это была полностью его вина. Муж схватил меня своими медвежьими лапищами и стал осыпать поцелуями. Честно сказать, такой реакции я и ждала от него, ведь именно поэтому я и оказалась в своей деликатной ситуации. Да и почему бы ему не радоваться? Рожать-то и ухаживать за малышом придется мне, а не мужу. А теперь предстояло обо всем узнать моей почти двадцатилетней дочери. «Ну, выкладывай», — сказала она, — «колись». Что доктор сказал? «Дочь очень переживала из-за моего здоровья. Именно она настаивала, чтобы я пошла к врачу». Я сделала драматичную паузу и сказала зловещим голосом. «Тебе лучше присесть». Дочь села с выражением лица, в котором читалась тревога. Я сделала глубокий вдох и выдала. «Я беременна. У нас будет ребенок». Внезапная перемена реакции дочери могла бы вызвать землетрясение. Она сложилась пополам от хохота. Все ее лицо покраснело. В глазах стояли слезы, из горла исходили хрипящие звуки. Я всерьез начала о ней беспокоиться. Еще никогда в жизни я не видела, чтобы кому-то было настолько весело. «Ничего смешного», — сказала я. «Я не такая уж и старая, между прочим». А вот в нашем городке считали иначе. У всех была примерно похожая реакция. Буквально через день в продуктовом магазине я встретила знакомого. Завидев меня, он врезался в полку и сшиб пирамиду из консервных банок. Ничего удивительного, в маленьких городках новости разносятся быстро, а уж тем более такие. Я бы даже не удивилась, если бы услышала сообщение об этом в вечерних новостях на местной радиостанции. Так и представляла себе заголовок. Сарра и Авраам наносят ответный удар. Морщинистая бабуля находится под угрозой разрыва живота. Но со временем я начала видеть в этом чудо. Я расслабилась и стала наслаждаться беременностью вместе с друзьями и семьей. Мама же оказалась самой преданной моей сторонницей. Стало очевидно, что беременность — невероятное и благословенное событие, хоть и немного запоздалое. Когда младшей дочке было примерно 10 лет, Стальная хватка менопаузы меня все-таки настигла. Я оказалась в бесконечном крещендо из приливов, потливости и эмоциональных взрывов. Я рыдала от рекламы косметики и истерически смеялась над старыми комедиями. Муж умолял «Женщина, пощади, пей свои таблетки». Сегодня у меня девять внуков. Их имена я не всегда могу вспомнить. Иногда я забываю о планах или не могу найти свои очки. Как ни крути, я на последнем круге гонки несусь прямо к торжественному финишу. Но вот вам мой совет. Если на пути крутой поворот, немного сбавьте скорость и смело езжайте дальше. Жизнь прекрасна в любом возрасте. Кей Томан